Маково-кокосовый торт с заварным кремом. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится для теста 150 г сливочного масла, половина большого стакана сахара, один большой стакан кокосовой стружки, 100-150 г молотого мака, 3 яйца, один большой стакан муки, один пакетик разрыхлителя, 200 г сметаны. Для крема. 2 больших стакана молока, 1 большой стакан сахара, 2 яйца, 4 столовых ложки муки. Способ приготовления. Мак, кокосовую стружку, сахар, яйца взбейте. Добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте. Добавьте сметану, взбейте. Просейте муку с разрыхлителем. Снова всё взбейте. Выложите тесто в смазанную кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 65 минут. Для крема смешайте миксером яйцо, сахар, муку и чуть-чуть молока. Остальное молоко нагрейте, влейте в него яичную смесь, размешайте и нагревайте до загустения, постоянно помешивая, можно на водяной бане. Остывший крем можно взбить со сливочным маслом. Нужно около 200 г масла. Чуть тёплый корж разрежьте на 3 коржа. Промажьте кремом, украсьте кокосовыми чипсами. Получается в меру влажный и сладкий торт.